Все они смотрели на Румянцева. — Все! — устало выдохнул он, тяжело дыша и вытирая пот с лба тыльной стороной ладони. — Но ты герой, Сергей Николаевич! — нарушил тишину пожилой седовласый человек в элегантном сером костюме и, улыбаясь, захлопал в ладоши. — Вот как работать надо, товарищи! Все оживленно зааплодировали, Только Марина, как завороженная, смотрела на груду деталей. Румянцев вытер руки, протянутые кем-то тряпкой, и взял у Марины пиджак. — Забрали у нас таков парня! — смеясь, обратилась к Седовласу Музина. — Он бы нам один полплан дал! — Это кто ж забрал-то? — по-петушиному тряхнул головой Седовласа. — И сами выбрали секретарем, а то забрали! Раньше домт надо было. Обступившие их рабочие засмеялись еще сильнее. Седой хлопнул Сергей Николаевич по плечу. За таким секретарем! в вагоне в воду. Молодец. Сергей Николаевич примирительно поднял руки. Валентин Андреевич, не злись. Да я я ведь просто чтобы человеку показать, как станок работает. Кстати, познакомьтесь. Марина Алексеева, первый раз у нас на заводе. Все повернулись к Марине, а Седой протянул свою сухонькую, но крепкую руку. Черкасов, Валентин Андреевич, главный инженер завода. Марина, а по бачке Иванна совсем хорошо, улыбнулся Черкасов и быстро спросил. Просто полюбопытствовать пришли. Она замялась. Я, я вообще-то Все кругом смотрели на нее. Она глянула в глаза Сергея Николаевича. Он ответил сосредоточенным серьезным взглядом. Сдерживая внезапно охватившую ее дрожь, Марина набрала в легкие побольше воздуха и выдохнула. — Я хочу работать на этом станке. Черные глаза Черкасова потеплели. Вокруг них собрались мелкие морщинки. Вот это деловой разговор. Молодежь нам во как нужна. Раньше где работали? Я? В студии. Значит, на заводе первый раз? Да. Образование? Среднее. Среднее, специальное. Так. Ну что оформляйтесь. Улыбнувшись, он снова крепко пожал ей руку. «Желаю успеха, Марина Ивановна! Сергей Николаевич, я пойду, там на планерке поговорим!» Пружинистой походкой он направился к выходу. Все оживленно обступили Марину. «Вот, женскую пол прибыло! Теперь мы всех перегоним, правда, Лен? С такими красавицами как не перегнать? Ну, мужики, держитесь!» Сергей Николаевич улыбнулся Марине. пошли «Оформляться!» «Оформляться?» — торопливо переспросила раскрасневшаяся, блестящая влажными глазами Марина и тут же добавила. «А может, может я сразу начну?» «Прямо сейчас?» «А что такого? Все равно у меня трудовая книжка в студии». «Да, конечно! Пусть начинает!» — хлопнула ее по плечу смуглая невысокая девушка. сейчас с бумажками возиться? Зин!» Возьми у Кузьминчина комбинезон новый. Рукавицы и очки в нашей бригаде работать будешь». Развощокая Зина пошла за комбинезоном. а «Действительно, становись-ка прямо сейчас», — согласился Румянцев. «А я в отделе кадров все улажу. Потом трудовую привезешь им. У тебя паспорт где?» «В плаще там остался». «Ладно, я возьму. Вот Лена Туруханова». — Твой бригадир, — повернулся он к смуглой девушке. — Бригада у нее комсомольская, отличная. Записывай, Лена, в свою бригаду товарища Алексееву. Учи уму-разуму. — Научим, Сергей Николаевич, научим, — засмеялась девушка. — А теперь по местам, товарищи! — громко проговорил Румянцев и махнул рукой Марине. — В обед увидимся. — Осваивайся. Минут через пятнадцать. Затянутая в новенький синий комбинезон, повязавшая волосы такой же синей косынкой, опустившая на глаза большие защитные очки, Марина осторожно надела на штырьки свою первую деталь, повернула один рычажок, потом другой и затаив дыхание, замерла. Ожившие резцы С шипением вошли в корпус. Сероватая стружка посыпалась на ленту. Пройдя корпус насквозь, резцы отошли в первоначальное положение. Марина повернула другой рычажок и сняла деталь. «Поздравляю!» — улыбнулся стоявший рядом мастер. «Спасибо!» — радостно ответила она. рассматривая два сверкающих отверстия в корпусе. — Клади их прямо вон на ту тележку! — показал Соколов. — Как наполнится, у тебя ведь заберет! Марина кивнула. — Ну как? Получается! — крикнул из-за станка Володя. — Она скоро тебя перегонит! — ответил ему мастер и наклонился к Марине. — Главное, не спеши, обвыкни, приладься к станку. — И за Володькой не гонись, он тут пятый год работает. Если сначала поста за смену будешь делать, и то хорошо. — А какая норма? — спросила Марина, поворачивая рычажок. — Триста пятьдесят. — А Володя сколько делает? — Пятьсот. Марина удивленно покачала головой. — Не удивляйся! — успокоил ее Соколов, подвозя поближе тележку. Сергей Николаевич, когда у нас работал, шестлот выдавал. Да и я в свое время от него не отставал. На пару работали. Так что освоишься — наверстаешь. Искоса Марина следила за уверенными Володинами движениями. Его руки все делали мгновенно. Детали и рычажки мелькали в них. Сняв корпус, она закрепила новый. «Если что, я рядом», — проговорил Соколов. «И повторяю, не торопись, спешка на первых порах не помощник». Он пошел к другим станкам, а Марина продолжала работать. Вначале ей все казалось простым и легким. «Заменяй побыстрее детали, и все». Но в один момент она забыла закрепить корпус, и от прикосновения резцов он сорвался вниз. В другой раз зацепило коленом за рычаг возврата, и резцы, не обработав до конца отверстия, отошли назад. Потом ей стала мешать правая рукавица. При закреплении детали она задевала острый угол. Вскоре у марины заболела спина, и появилась усталость в руках. Корпусы стали казаться тяжелыми, непослушными, Им так не хотелось надеваться на штырьки, прижиматься металлическими лапами и пропускать сквозь себя воющие резцы. Неожиданно по цеху поплыл мягкий продолжительный сигнал. Марина подняла глаза. Часы над входом показывали двенадцать. — Как дела? — раздался рядом веселый голос Лены-бригадирши. Марина остановила станок. Повернулась. — Стараемся. — Получается? — Вроде. — Сколько успела сделать? — Не знаю. — Давай-ка посчитаем. Лена наклонилась над тележкой, и ее маленькие проворные пальцы забегали по деталям. Пять, десять, пятнадцать, сорок шесть. — Как? Всего сорок шесть? — растерянно смотрела Марина. — Нормально! — решительно успокоила ее Лена. — Ты ведь первый раз вообще на заводе, Да. — Да. — Молодцом! Я, когда пришла сюда, станок запорола. На меня мастер, знаешь, как кричал? А ты вон, как приноровилась. — Да мало ведь. Володя, наверное, сотни-три уж сделал. — Володя! Так он тут уж который год, а ты — полдня. Ладно, смети стружку и пошли обедать. Или дай-ка я смету. Лена сняла с гвоздика металлическую щетку и быстро-быстро очистила станок. Подошел Соколов. «Ух ты! Полная тележка! Славно!» «Чего ж славного?» — усмехнулась Марина, поправляя съехавшую косынку. «Всего сорок шесть. Нормально! Для начала, я говорю, сотню за смену сделаешь, и то хорошо. Быстро ничего не дается. Лен, как узины подачи в норме?» «Все в порядке, Иван Михайлович. Отремонтировали. Лады? Шестой не барахлет?» «Нет. — Если что, я после обеда в инструменталке. — Хорошо. — Ну, идите, а то простынут, — улыбнулся он. «Пошли — Пошли! Лена взяла Марину за руку, и они двинулись к выходу. Столовая ЗМК была просторной и светлой, с красивыми деревянными панно и аккуратными красными столами. На всех столах. Уже стояли широкие алюминиевые бочки с комплексными обедами. Здесь вкусно пахло борщом и было по-семейному оживленно. «О, наши сидят!» — показала Лена. Они прошли меж занятых столиков и оказались возле большого стола, за которым уместилась вся бригада Лены Турухановой. «Вот ты, красавица наши поднял голову от тарелки тот самый полный. лысоватый рабочий. «Руки мыли?» «Мыли, Сергеич, мыли!» — весело хлопнула в ладоши Лена. «А ты мыл?» «А как? Чистота — залог здоровья!» «Садитесь!» «Зин, ну посмотри, мы борщ не весь съели. «Ой, весь!» — притворно испугалась Зина, заглядывая в бачок «Я вам покажу весь!» — засмеялась Лена, садясь и подавая Зине две пустые тарелки. Вскоре они с аппетитом ели густой, ароматный, переливающийся блестками борщ. Володя тем временем придвинул к Зине бачки с котлетами и пюре. — Раскладывай, Зиноль! Зина принялась наполнять тарелки. Рядом с Мариной сидел пожилой рабочий с большими белыми усами. Он ел не торопясь, ложка аккуратно черпала борщ, Белые усы равномерно двигались. Марине понравились его крепкие рабочие руки, спокойные умные глаза и такое же спокойное лицо с правильными чертами. Он чем-то походил на одного актера, который играл кадровых рабочих во многих советских фильмах. Заметив изучающий взгляд Марины, он улыбнулся и спросил, «Ну как, дочка? Нравится у нас?» «Нравится», — ответила Марина, Отламывая хлеба, он уверенным движением отправил в рот ложку, выжевал усами, кивнул. — У нас хорошо. Вот столовая. Лев, дорого. Вкусный борщ? — Очень. — Вот. А вчера рассольник еще вкуснее был. Ешь. Марина склонилась над тарелкой. Ей показалось, что она ест очень быстро, но бригада обогнала ее. Переговариваясь, они уже пили густой компот, в то время как Марина клала себе в тарелку пюре с двумя толстыми котлетами. — Догоняй, Марин! — улыбнулась Лена, вылавливая ложечкой крупную ягоду. — Я так быстро не умею. — А ты привыкай! — откликнулся с другого конца стола Володя. — дай человеку спокойно поесть! — перебил их сергеевич И то верно, Миша! Поднял голову усатый рабочий. Кто спешит, тот поперхнется. Правда? Правда, Петрович. Марина разломила котлету вилкой. Она показалась необычайно вкусной. — У нас, дочка, люди хорошие, — сказал седоусый Петрович, отодвигая пустую тарелку и осторожно прихлебывая компот. — по Позубаскалить любят. Ну, на той и молодежь. А в остальном, ребят, что надо. Я уже заметила. — В таком коллективе работать одно удовольствие. Я вон четвертый десяток на заводах, так что верь. — Петрович, а чего ты котлет не ешь? — спросил Володя, вытирая губы салфеткой. — А мне, Володенька, пора вегетарианцем становиться. — Как Лев Толстой, что ли? — Почти, но он-то от ума стал. — А мне доктора прописывают. Лучше кефир с компотом, говорят. чем кур с гусем. Все засмеялись. — Не смейтесь, — улыбнулся Петрович. — Придет время и вам пропишут. Вспомните тогда Ивана Петровича. — Вспомним, Петрач, вспомним, — проговорил сергеевич вставая. — Приятного аппетита! — Спасибочка! Постепенно из-за стола ушла вся бригада. Остались Марина с Иваном Петровичем. — Завод! — — Это дело особенное, — медленно прихлебывая компот, — говорил он. — А главное — почетное. Ведь ежели разобраться, вся жизнь человеческая на этих вот железках держится. Машины, трактора, самолеты, кастрюли, холодильники — это все мы делаем. Рабочие без нас ни пахать, ни сеять, даже поесть и то... «Ложка нужна? Да!» Он помолчал, вытирая усы салфеткой, потом вздохнул, глядя куда-то вперед, затем добавил. «Я ведь, Марин, в деревне родился. Был у нас у матушки девянацать душ, а временат будь здоров! Голод! Кулачье зерно попрятало, из обреза норовится дануть Колхозы только-только становятся, хлеба нет, а батьку на гражданской беляке убили, зарубили под Царицыным. И поехал я в город, чтобы лишним ртом не быть. На завод строился, не получалось сначала. Мы ж лаптем щи хлебаль, ничего, кроме косы, не видали, а тут паровой молот, шестерни, лебедки, ну, освоился? Потом армия. И снова в завод. А после война... Только мне повоевать мало пришлось. Под Москвой ранило в голову. Полтора года по госпиталям провалялся. Еле выжил. Списали, что называется, в чистую. И снова на завод. Снаряды точили. Он помолчал, потом заговорил опять. а тут недавно в гостях были у одних. Так, люди ничего вроде. Ну и не шибко знакомые, жены вместе когда-то работали. Выпили, разговорились, ну и начал он хвалиться, мол, нашел себе теплое местечко. Работа не пыльная, а деньжат приличных и знаешь где? В церкви. ха, -ха, -ха, -ха. какие-то точит! А раньше... На борце работал, хорошим токарем был. Ушли мы поздно вечером, в дом спать легли, а Стеший говорит, от мол, как ловкачи теперь устраиваются. И деньги, говорят, бешеные. А я усмехнулся, да ничего и не сказал. Не ловкач он, а просто дурак. Он работу на халтуру променял, значит, не рабочий, а на халтурщик. Его халтура только народу вредить, помогает глаза залеплять, а моя работа — на помощь, на благо. Я, когда за станок утром становлюсь, всегда наш деревню вспоминаю. Как жили плохо. Гвоздя не было лишнего. Кобылу подковать полмешка ржи, потому что сталь в редкость была. А теперь... У всех машины, телевизоры, магнитофоны. А почему? Да потому что мы с тобой за станком стоим. Вот почему. Он встал, улыбнулся ей своими добрыми прищуренными глазами и пошел к выходу. Забыв про компот, Марина проводила его фигуру долгим взглядом. Как все просто. поразилась она ведь действительно все держится на этом человеке на простом рабочем на его мозолистых руках потому что мы с тобой за станком стоим прошептала она и вздрогнула мы значит и я и я тоже она посмотрела на свои руки Значит, эти руки что-то могут не только давить на клитор, а прокидывать рюмки и воровать масло. Слезы задрожали у нее в глазах. Столовая расплылась, но вдруг рядом раздался знакомый бодрый голос. — А шо ж ты в одиночестве обедаешь? Она подняла голову, На соседний стул опустился Сергей Николаевич. — Постой, постой! — Это что такое? Он озабоченно заглянул ей в лицо. — Ты что, не понравилось Обидели? Улыбаясь и быстро вытирая слезы, Марина замотала головой. — Нет, нет, ну что ты! Все очень хорошо. Это я просто так. — Ну, серьезно, ты скажи! — опять начал он, придвигаясь ближе. Но Марина успокаивающе положила свою руку на его. — Это я так, Серёжа. Я сегодня поняла, то еще что ещё что-то могу. «А -а -а — А-а-а! облегчённо вздохнул он и, улыбнувшись, налил себе полную тарелку борща. — Тогда понятно. Если так, то я рад за тебя. А можешь ты не что-то, а очень-очень много. Запомни. Разломив хлеб, он стал быстро есть борщ. — Бригада? Замечательная! — продолжала Марина, глядя, как ритмично двигаются его рельефные скулы. — Такие хорошие люди! — Бригад, что надо! — пробормотал он, не поднимая головы. — Одна из лучших. — Кстати, в отделе кадров я договорился. Ты теперь расточник, пропуск у меня. трудовой принесешь им на днях. В общем-то, теперь наша. — Правда? У вас правда? Вскрикнула Марина, заставив оглянуться людей за соседними столиками. — Правда, правда! — усмехнулся он. Только не кричи и так, а то все подавятся. — И что? И я теперь рабочая? — Да, да. Марина быстро наклонилась к нему и поцеловала в щеку. Он оторопел отпрянул, засмеялся. — Ты что? Я ж семейный человек. Ну ты даешь! Она, не слушая его, покачала головой, вытерла слезы. «Господи, как все хорошо!» Сергей Николаевич отодвинул пустую тарелку. «Только давай без Господи!» «Конечно!» — тихо улыбнулась она, глядя в широкое, залитое весенним солнцем окно столовой. «После обеда Марина работала так самозабвенно и старательно!» что когда цеховские часы показали пять, она страшно удивилась мгновенно пролетевшему времени. Стало очень жалко прерываться, только что, войдя во вкус и почувствовав станок, вздохнув, она нажала черную кнопку. Володя уже обметал щеткой свой станок. «Лотцом!» — громко проговорил он, когда шум стих. «Работало по-ударному!» — Смеешься? — пробормотала Марина. — Какой тут смех? Здорово работала! Сзади подошел Соколов, дружески коснулся плеча. — Как дела? — Да вроде ничего. — Ничего, пустой мест. Сколько успела? — Сейчас. Посчитаю. Марина принялась считать уложенные рядами детали. Их оказалось семьдесят две. — И до обед сколько? — спросил он. — Сорок шесть. Вынимая из кармана потертую книжицу, он удивленно качнул головой. — Ух ты! Сто восемнадцать, значит? — Да? Сто восемнадцать? — А не загибаешь! — лукаво усмехнулся он. — Ну что вы! — засмеялась Марина. — Вон, Володя подтвердит. — Да шучу, шучу! Он стал записывать цифры в книжечку. — Молодец! — Я думал, ты доста не вытянешь. Объявляю устную благодарность. — Обмети станок и... — До завтра, Марина Ивановна! Марина сняла щетку с гвоздя. Мимо прошел Сергеич, дружески помахал рукой. — Салют стахановцу! — поднял сжатый кулак соколов. Марина обмила станок и повесила щетку на место. Подбежала Лена. — Приветик! Сколько сделала? — Всего сто восемнадцать. — Но ты герой! — — Иван Михайлович, вы мне завтра дайте новые очки, у моих Леночка лопнула. — А ты шо зашить не можешь, ягоза? Он повертел в руках защитные очки. — Тут трехминутный дел зашить, не выбрасывать же их. — Анитка с иголкой принеси завтра и зашей. — Ладно, говорили засмеялась она, схватила Марину за руку. — Пошли в душ. — До свидания, Иван Михайлович. — Володька, до завтра! Весело смеясь, они побежали. коридор».